Глава 10 Вернулись дамы, совершив экскурсионный обход. Отчасти разочарованные. Цапля не соизволила снова посетить пруд. Отчасти воодушевленные. Новые дома поселка, естественно, в подметке не годились их проекту. Мнение о подметках высказала Ирина. Антонина с ним согласилась. Энергия дамами не была потрачена, и они решили сейчас же отправиться по грибы. «Я посоветовал бы вам переодеться, стараясь быть миролюбивым, — сказал Кавригин, — и прикрыть ваши обнаженные красоты». «Эки, ты стал в своей культурной глуши высоконравственной», — сказала Антонина. «Нам с Ириной стыдиться нечего». «Дошляйтесь «Да хоть дисками сказал ковригин «Но потом не нойте. Комарье и мушкара вас закусает И собак диких развелось множество». Чуть было не добавил про козлоногого мужика-матерщинника со свирелью в руке и в волчьих мехах на бедрах. Но очень может быть мужик этот, якобы эллинского происхождения, был уже изгнан напрочь из здешних грибных мест страшным зыкеем или вовсе ковригину привиделся а потому ковригин о мужике промолчал к тому же при антонине находилась спутница способная порвать всех да что я привязался к этой дизайнерше заворчал на себя ковригин что я злюсь на нее ведь она скорее всего доставлена сюда именно для того чтобы помочь антонине выбрать наилучший вариант дома в частности и для моего бытия И спросил Антонину, а не собирался этого делать в присутствии чужого человека. «А этот наш-то домик, что будет с ним?» Не дожидаясь ответа Антонины, Ирина заявила. «Снесем!» будто вот так гвоздь вколотила. «Но...» «Жалко!» Так им оказалось позже, заговорил ковригин обращаясь при этом лишь к сестре. «Мы ведь в нем выросли!» Он ведь намолен нашими с тобой матерью и отцом, и нами, нашими судьбами. Сантименты. Бедная Лиза Карамзин. Еще один гвоздь вколотила Ирина. Реплики из мелодрамы. Сашенька, вот ты бы с намерением успокоить огорченного малыша и не дать ему разреветься, начала Антонина. Я понимаю твои чувства, но такова неизбежность и было бы смешно устраивать из отжившего хлама мемориал. А вот старую мебель, она теперь в цене, и семейные реликвии, связанные с отцом и матерью, с нашим детством, мы перенесем в новый дом. Теперь ты ерепенишься, но потом успокоишься и поймешь, что мое решение и твое решение. Хорошо, хоть Антонина стояла сейчас в саду, а он, Кавригин, сидел на террасе. Весь будто бы в делах. А то ведь она готова была, Кавригин это почувствовал, прижать его к себе и головку погладить, неразумному мальчугану. Этого бы Кавригин не выдержал. Мог бы сестрицу отшвырнуть чуть ли не со злостью. «Я повторю», — сказала Антонина. «Участок записан на тебя. Ты тут ответственный хозяин, но, прошу, подумай и о племянниках. Время летит, они станут взрослыми, где им жить?» «Я верю. Ты привыкнешь и успокоишься». «И что же будет на месте дома?» — спросил Кавригин. «Мандариновую рощу здесь разведем». «Зачем мандариновую рощу?» — рассмеялась Ирина. «Здесь машины будем ставить. Не ночевать же им за забором». «То есть здесь будет автостоянка? Или автобаза с подземными гаражами?» «Но почему же с подземными?» — удивилась Ирина. «Ладно, ладно», — сказал ковригин — «хорошо». И словно бы вернулся к своим бумагам. «Нет», — сказала Антонина, — «братец мой, несомненно, не в духе. Пойдем-ка, дорогая, с глаз его долой и в лес». Мошкарой, а, возможно, и бездомными собаками, ковригин все же напугал дам. Шорты были ими заменены на брюки, Плечи и груди прикрыты от насекомых тельняшками цивильного назначения. «Про шашлык не забудь!» — выкрикнула, удаляясь Антонина. А подруга Ирина со словами «В путь дорогу, Дарлингтони, в лес дремучий по грибы положила сестрице руку наталью Властно положила. Может, и привычно. Будто уверенным в себе кавалером. «Все!» — свирепее думал Кавригин все более я здесь не выдержу не хотел съезжать так рано а придется дарлингтоне и главное снесем машины будем ставить они снесут они будут ставить а ему велено привыкать ты угловой жилец и более никто дальнейшие действия ковригина происходили суетливо судорожно и с логическими скачками на него то и дело напрыгивали сомнения А может, и не стоит так категорично, немедленно уезжать в Москву. Не выйдет ли это поступком позера или бегством, унизительным и смешным? И от кого бегством? Получалось, что от дизайнерши Ирины. Он бы сбежал, а она осталась бы в их саду. Но это означало бы, что она смогла порвать и его, и он поднятыми к небу лапками выбрасывал к ее ногам белые флаги отговорил себе ковригин никаких белых флагов он останется будет холоден с антониной в разговоры о замках вступать не встанет а завезенная кобылица превратится для него в невидимый и беззвучный предмет какой можно и не замечать но антонина то но антонина какова?» какова тут же явилась ковригину дарлингтоне извольте выслушивать И властная рука, возложенная Наталью, нисколько не раздосадовала Антонину. «Нет», — решил Кавригин, — «уезжать и сейчас же». Он вскочил и отправился на чердак. Не думал задерживаться на чердаке. Всего-то надо было забрать рюкзак, самый вместительный, для экстренной поклажи, но задержался. У двери присел на сосланный сюда стул со сломной спинкой и чуть ли не слезу упустил. Чердак был живой. И чердак был его, ковригино жизнью. Прошлый, думал, что и нынешний. Полагал, что и в будущем сможет проводить здесь приятные для себя, да хоть бы и грустные минуты. Естественно, для людей чужих, для той же курс-дизайнерши, но теперь выходит, что и для Антонины, на их чердаке прежде всего обнаружилась бы свалка. И более ничего». Неразумная, неряшливая и никак не оправданная нынешними днями свалка. Сейчас рядом с Каврикиным у двери чердака лежали небрежно сложенные валенки, бордовые боты, какие ни на ком не увидишь, резиновые сапоги, возможно, что и с дырами, прочая обувь. В частности, стоптанные полуботинки ковригина фабрики Скороход. По паре их ценою в 14 рублей покупали ему года на четыре носки в университетскую пору, и не выбрасывали на всякий случай, мало ли что. За обувью стояли листы стекла, были уложены упаковки с удобрениями на грядке и под яблони, со словами типа «хлорофос», не пошедшие в дело. Дальше валялось тряпье, старые куртки, выгоревшие шорты, а за ними рулоны обоев, абажуры с мятыми каркасами, керосинка, тускло-серебристая скороварка, вышедшая из строя. До да чего только не копилось на садово-огородных чердаках. При родителях выбрасывать что-либо отсюда было делом запретным, безнравственно-кощунственным. Даже размышление об этом слух тут же вызывали употребление валерьянки или нитроглицерина. При этом для сытых и неразумных детей вспоминали о 30-х, 40-х и 50-х годах о житье-бытье в коммуналках и о том, какими усердиями наживали, да и добывали тогда добро и прокорм. И поскольку лет это добро служило. После ухода стариков второй муж Антонины, архитектор Алексей, не раз заводил с Ковригином разговоры, они не почистить ли чердак от хлама. Но теперь ворчал Ковригин, валерьянку пока не пил, Ни отчего на чердаке избавиться не хотел. А вдруг там что-нибудь этакое откроется? Конечно, хлам надо бы разобрать, но не сейчас, не сейчас. Потом, потом выпадет случай, вот и... А когда Антонина раскопала в хламе раритет, петь чуда и стала радовать домашних и гостей замечательными пирогами с яблоками и вишнями, фантазии о ревизиях на чердаке и вовсе прекратились. В отреческие годы Кавригин, что, естественно, не было чем-то особенным, мечтал о месте уединения, о замкнутом пространстве собственного пребывания на земле, в коем он был бы свободен от всего на свете, даже от настырной тонки с ее затеями и приставаниями, и волен был бы жить, играть, думать, читать, путешествовать в волшебные страны, выдумывать их как и отсутствующих вблизи него королевин. Воображение всегда увлекало его в упоительные и честолюбивые полеты. И все это в нерушимом и суверенном одиночестве. Еще со всем мальчонкой в Москве он устраивал свое сказочное нездешнее государство под ножками письменного стола, не впуская в него и тоньку. «Но она-то проныра!» с девчачьими хитростями и уловками, все же вползала и в его игры. В саду-огороде Кавригин, а тогда еще не были пристроены к дому две террасы, свой Эрмитаж, или в свой Монплезир, или в свое Монрепо, в башню над шотландскими скалами, а под скалами Серое море и берег, поросший вереском, произвел именно чердак. Был бы в ту пору в саду пусть бы крошечный сарайчик, И там Ковригин, хоть и на двух квадратных метрах, сыскал бы место для временных уходов от мира внешнего в глубины, тайны и упования своей натуры. Но сарайчика не было. Изгодился чердак с резкими скосами крыши. Не весь, естественно, чердак, а южная, приоконная его часть. Фанерными листами по линиям стояков Ковригин выгородил как бы комнату, Голову в ней, правда, приходилось наклонять. Привалок раскладушку и детский столик. На него выдрузил лампу с оранжевым абажуром. И все. Это была башня его одиночества. В нее по решительной договоренности не допускалась и Тонька. Она стучала и не раз в запертую ковригином дверь чердака, в надежде, что дверь откроет. Сопли разводила, сидя на балкончике перед дверью. Грозила. Уже покажу, и напрасно.